5. Тем. Нет такого места на Земле и на Марсе, где не было бы известно имя Тем Эда Джендал. Ее вездесущие голограммы каждый раз бьют предыдущие рекорды по количеству просмотров и доходов. Хрупкая императрица очаровала всех. Эстеты восхищаются ею, биографы восторгаются историческими обстоятельствами ее рождения — Имитаторы изо всех сил стараются ей подражать, подростки внимают каждому ее слову, инвесторы и торговцы произведениями искусства обогащаются за ее счет, политики приглашают ее к себе и, впечатленные ее харизмой и дружеским расположением, с улыбкой поддерживают любую ее позицию. Тем – дочь всех родителей, любовь всех подростков. Кумерых младших братьев и сестер и очаровательный ребенок, опустошающий карманы семей при каждом благотворительном сборе средств. Алин видела ее тысячи раз, Карлос видел ее тысячи раз, и тем не менее, эта встреча переворачивает их привычный мир, который трещит по швам. Их взгляды шарят по комнате под приглушенным светом ламп, размывающим контуры машин в поисках сияния прекрасного облика, доказательств совершенства, но повсюду на серых металлических стенах, увешанных связками кабелей, медицинскими блоками и мобильными консолями горят лишь тускло-желтые диоды медицинского оборудования. И там, скорчившись в гротескной позе, Хрупкая, словно стеклянный кузнечик девочка, которая никак не может быть тем, выживает внутри огромного механического монстра, который пичкает ее лекарствами, анализирует ее состояние, пронзает ее кости и мышцы, окутывает множеством белых облаков наномашин этим жадным туманом, который питается ее больными и мертвыми клетками, образуя на ее коже быстро исчезающие синтетические корки, бесконечно, чтобы она жила, оставаясь неподвижной. Она смотрит на них, ее глаза полузакрыты. Алин не осознает, как хватает Карлоса за руку инстинктивным движением, и ей требуется несколько секунд, чтобы распознать возле агонизирующей девочки неповторимый силуэт, дополненный с хромированными руками, изис, которая нежно гладит ее лоб. «Ну что, как твои дела сегодня?» — спрашивает Валькариан подходя к консоли, рядом с которой плавают странные белые капсулы, напоминающие гладкие, слегка сдутые лейкоциты. Девочка не отвечает, и Алин понимает, что Валькариан спрашивает скорее не тем а свои мониторы, испещренные цифрами. «Почему она в таком состоянии?» — спрашивает Карлос, но доктор Валькариан хранит молчание, погрузившись в свои анализы дополненная встает и подходит к ним алин кажется что она изменилась ни награмм не утратив свои уверенности по прежнему внушающая страх она встречает их без враждебности словно вся эта комната делала невозможным любое притворство и фарс словно очевидные страдания тем пресекали всякую ложь и игру запрещали вести себя недостойно когда тем родилась отвечает изис это было невыносимо Представьте себе нечто размером с ваш кулак внутри этой машины». Она прикрывает свой кибернетический глаз, сжимает пальцы и немного отводит кулак назад, чтобы прикинуть расстояние. «Совсем крошечная Алин тут же поворачивает к ней голову. «Она здесь родилась?» «Скажем, она выросла здесь». Встревает Валькариан. Карлос хмурится. «Как такое вообще возможно?» «Деньги, власть, зеленый свет везде, взятки, невероятное упорство», — произносит Изис. Она указывает на белое облачко вокруг тем. «Но в основном — эти штуковины». Алин качает головой. «У меня сотни вопросов возникло за одну секунду». Она сглатывает, выдыхает и находит в себе силы снова перевести взгляд на тем. Лишь на секунду. «Она страдает». Карлос удивленно смотрит на нее, словно есть более срочные, более важные вопросы. И он, безусловно, прав, но Алин пытается развеять охватившее ее головокружение. Она надеется, что есть шанс, хотя бы крошечный, что ей ответят Нет, она не страдает. Да, выглядит впечатляюще, но все в порядке. Нет, отвечает Изис. И Алин широко раскрывает глаза. Это суперкомфортная, идиотка! Изис подходит вплотную к Алин, и Карлос встает между ними. В ней столько проводов, что она практически сливается со стеной. А эти грёбаные шершни так и вьются вокруг нее. Они терзают ее круглосуточно, и внутри и снаружи. Они пожирают ее мертвой и выплевывают живой день и ночь в течение 15 лет. Изис! Этот голос в голове. Нежный, измученный, да, но такой чистый. Тем. Изис поворачивается подходит к ней. «Я вас напугала», — шепчет Тем по мысли связи, и они осознают, что она дублирует свои слова слабым движением губ, монотонными горловыми звуками. «Наверное, вам нелегко видеть меня такой». Алин чудится в ее тоне успокаивающая улыбка но эффект тут же проходит, не в силах заставить их забыть о биомеханическом кошмаре, находящемся перед ними. «Отдохни, тем Мягко говорит ей Изис, прежде чем повернуться к Алин и Карлосу, но девочка настаивает. «Мне сказали, что вы друзья. Алин и Карлос». Она выдыхает их имена, и Алин тут же ощущает прилив благодарности, смешанной с сочувствием. «Я поняла это, когда вы вошли, когда вы взяли его за руку, Алин. Вы, Карлос, более сдержаны. Я сейчас погружу ее в сон», — произносит Валькариан. «Может быть, это ей решать?» Вскидывается Изис и расстреливает доктора взглядом. «Кто здесь врач?» — парирует доктор, не поднимая головы. «Хромированные руки, дополненные, внезапно загораются ярко-голубым светом». Но Валькариан неприкасаема, слишком ценно, возможно, незаменима. С помощью своего нового интерфейса Алин сканирует дополненную. Она ожидаемо различает целый арсенал в ее предплечьях, но также в бедрах, голенях, и, что особенно впечатляет, видит массу переплетенных имплантов на уровне грудной клетки. Когда Алин решается повернуться к тем, чтобы просканировать и ее, ей становится не по себе спина и затылок девочки пронизаны проводами и трубками уходящими в стену позади нее у меня тоже есть друзья тем временем продолжает тем карлос алин подойдите ближе пожалуйста здесь никогда никого не бывает кроме доктора и изис иногда отец заходит алин и изис смотрят друг на друга дополненная кивает и Алин идет вперед. Когда она входит в облако наномашин, машин рассеивающиеся перед ней, Карлос остается сзади. Похоже, он детально рассматривает в комнате все, кроме девочки. «Ладно, мы вам поможем», — произносит он. И его заявление звучит так глупо, что Алин становится неудобно за него, поэтому она решает продолжить разговор сама так значит у тебя есть друзья алин отвечает на фамильярность тем с непосредственностью которая дается ей на удивление легко я считаю что это очень важно дружба помогает мне справляться с трудностями добавляет она пытаясь может несколько наивно показать девочке что она старается осознать всю глубину ее страданий «Ты сейчас уснешь, Тем». Спокойным голосом предупреждает Валькариан. В ее тоне нет ничего злого, но ее холодность немного коробит, как если бы плачущего младенца передали бездушной кормилице. «Мне кажется, это придает смысл всему», продолжает Тем по мысли связи, словно Валькариан ничего не говорила. «Вам это уже известно, но я не могу». Не можешь что? Спрашивает Алин. Ни с кем этим поделиться. О. Но мои друзья здесь, и они говорят мне, что это неважно». важно. Думаю, они правы. Успокаивает ее Алин. Много у тебя друзей? Двое. А у тебя? Тоже двое. Отвечает она, чувствуя, как внутренний голос убеждает ее не поддаваться, оставить свои скелеты в шкафу. Так что у нас с тобой есть что-то общее. Двое друзей. Ты скоро снова с ними встретишься, тем Опять вмешивается Валькариан. Пора прощаться. Мне кажется, что я готова на все ради... Голос тем звучит все тише, и Изис подходит к ней, чтобы погладить ее по волосам. Ради моих друзей. Алин! Зовет Карлос. В его голосе чувствуется нетерпение. У меня Крис на линии, но он весь на нервах и отказывается со мной разговаривать. «Ты мне нужна!» — Алин не отвечает ему, поглощенная своим гипнотическим разговором с тем «А ты, Алин?» Она не раздумывает, потому что есть все же что-то, в чем она точно уверена. Существует очень мало вещей, которые дают ей больше энергии, уверенности и удовольствия, чем отношения, связывающие ее с Карлосом и Крисом. «Так же, как и ты!» я готова на все ради этих двух оболтусов тем улыбается как может но в то время как ее глаза начинают закрываться а измученное лицо становится серьезным она с тревогой смотрит на алин даже выдать их секрет алин хмурит брови нам нужно идти настаивает карлос тем скоро уснет а напарник ее торопит последний вопрос только один но какой что ее связывает со спинозой это было бы самым полезным, но... «Почему ты говоришь о секрете?» спрашивает она, поддаваясь любопытству. Тем борется, чтобы держать глаза открытыми, приоткрывает рот, но не может издать ничего, кроме нескольких неразборчивых и тяжелых хрипов, которые заглушают ее ответ. Поскольку ее веки почти сомкнулись, Алин понимает, что больше ничего не услышит. «Мы поможем тебе, Тем». Но девочка остается безмолвной. Мы поможем тебе, Тем, ты слышишь? Повторяет вслух Алин и осознает, что наклонилась до такой степени, что почти касается ее лица. Доктор? Валькарин поднимает на нее взгляд и становится совершенно очевидно. То, что так потрясло их с Карлосом, для этой женщины всего лишь механическая рутина, в которой доминируют императивы, далекие от человечности. Ее страдания усиливаются в периоды бодрствования поэтому я стараюсь по возможности их сократить». Объясняет Валькариан, затем поворачивается спиной к Алин и направляется к своему рабочему столу. Алин задерживается на несколько секунд возле заснувшей темп. Даже с закрытыми глазами ее лицо искажено гримасой боли, мышцы напряжены. Наклонившись вперед, девочка как будто висит в воздухе и вот-вот упадет. Алин отступает назад пытается размышлять. Она сохраняет образ тем в своей папке быстрого доступа и оставляет голограмму ее лица в правом верхнем углу своего интерфейса. Ей пока не до конца ясно, во что они с Карлосом ввязались, но эта встреча с девочкой, открывшая глаза на ее невозможное существование, точно не оставила ее равнодушной. Алин уже не понимает, хочет ли она справиться с заданием ради тем или для того, чтобы оправиться от собственного потрясения. Когда она немного приводит в порядок мысли, то вспоминает, что Карлос ждет ее у двери, выходящей в коридор. Валькарин уже сидит за своим столом, в середину которого Изис поставила свои хромированные руки синтетическими мышцами, наполненными яростью. «Я понимаю ваше беспокойство, Изис, но мне хотелось бы делать свою работу, не слыша вашего лая». «Алин, Крис вернулся». «Он ждет на улице». Два разговора накладываются друг на друга. «Было бы неплохо изменить свои предположения, доктор, и перестать быть такой бесчувственной». Алин прислушивается. Этот открытый конфликт между двумя членами окружения Тем сам по себе информативен. Повернувшись к ним спиной, она пытается запустить аудиозапись, но сообщение об ошибке напоминает ей, что их доступ имеет свои ограничения. «Последний вопрос». Произносит она, разворачиваясь, и обе воюющие стороны впиваются в нее взглядом. «Сколько точно осталось тем?» Изис смотрит на Валькариан, наклоняет голову, и доктор прочищает горло. «Скажем, если вы сможете найти Таню спинозу за три дня, господин джендл будет вам более чем благодарен». «Три дня. Практически без единой зацепки». Алин вздыхает, затем обращается к доктору. «Каким образом эта женщина связана со здоровьем тем Карлос замирает в ожидании ответа Валькариан. «Потому что Сварадж Эда Джендал так решил». Не раздумывая, отвечает она. «В моей власти замедлить дегенерацию тем немного облегчить ей боль, но уж точно не попытаться образумить ее отца». Алин хмурится. «Вы считаете, что Сварадж Джендал ошибается, считая, что Эспиноза может спасти его дочь?» «Прежде всего, я считаю, что это меня не касается». Если у вас есть вопросы по работе медицинского оборудования или по здоровью ТЭМ, буду рада вам ответить. Что до остального? Делайте свою работу так же хорошо, как я делаю десятую часть своей, и вы будете достойно вознаграждены. Она поднимает глаза на Изис. бесчувственный говорите? Изис резко выпрямляется, и Карлос вздрагивает. У него достаточно опыта, чтобы знать, что это движение дополненной может означать две вещи. Уход или усиление, предвещающее нападение в полной боевой готовности. Лицо Изис расплывается в улыбке, и Алин двигается к выходу, ближе к Карлосу, чтобы увеличить свои шансы к отступлению в случае неблагоприятного развития ситуации. «Все, что у вас есть, — это ваша компетенция, доктор». Валькарен кивает, вскинув брови, словно спрашивая. «И что дальше?» «Вот только всю последнюю неделю вы топчетесь на месте. Если дело только в том, чтобы нажать на чёртову кнопку в нужное время, я могу сама оставаться в комнате малышки». Она пожимает плечами и снова улыбается. «Вы мне не нравитесь. И если бы провели опрос на предмет самого бесполезного члена персонала, вы, несомненно, заняли бы место после фикуса, стоящего в туалете». У Валькарина еще хватает смелости выдержать ее взгляд, но она сжимает челюсти и моргает. «Если что-то случится с тем или если вы продолжите изображать из себя простую сиделку, господин Джендал будет рад спустить на вас собак». Продолжает дополненная. Она снова наклоняется над столом Валькариан, вплотную приблизившись к ее лицу. «А собаки — это я», — шепчет она. С этими словами она выпрямляется, разворачивается и выходит из комнаты, не попрощавшись с Алин и Карлосом. Валькариан отправляет их усталым движением руки, и они оба оказываются в коридоре, где в последний раз раздается голос Изис как раз перед тем, как она покидает здание через главный вход. «Единственное, что мне известно об спинозе, если вы когда-нибудь ее встретите...» продолжает дополненное. Они наблюдают, как она проходит через шлюз, просвечиваемая системами безопасности. Эта женщина, больная на всю голову». Затем она исчезает снаружи, и несколько секунд спустя они слышат, как заводится мотор. «Только психов нам и не хватало», — тихо произносит Карлос, потирая голову. «Для полного счастья». Алин выдыхает. «Так много всего навалилось». Она закрывает глаза. «Подведем итоги». «Надо встретиться с Крисом», — нетерпеливо говорит Карлос. «Он меня уже замучил звонками». «Думаешь, у него проблемы?» Снаружи морось перешла в холодный дождь, капли колышут ветви, живые изгороди, растения, придавая пустынному саду видимость жизни. Стоя одиноко под дождем, их ждет Крис, и полыхающий в его глаза гнев вполне способен высушить землю у него под ногами.